Глава десятая. На пляже. Неделя наказания оказалась замечательной. Я писала сколько хотела, всё, что приходило мне в голову, и обо всём, что происходило в жёлтой сумке. Ещё я писала письма семье из дома, где чинят всё. Все четверо мне отвечали очень быстро. Каждое письмо было просто отличным, и я начала думать, что всё-таки существует огромная разница между иметь друзей и не иметь. Жизнь потихоньку налаживалась. Я поумерила пыл и стала меньше фантазировать. Моя семья уже не была так настроена против меня. Я даже начала подумывать, что быть девочкой так же здорово, как и мальчиком. И потому мои желания стали уменьшаться в размерах. Уменьшались, уменьшались, ещё немного и совсем исчезнут. Как-то мне приснилось, что я была на пляже и запускала воздушного змея. Я проснулась и сказала петуху Афонсу: "Они мне во сне говорили, что я не могу пускать змея. Впрочем, мне такое и на его говорят. Не можешь? Почему?" Говорят: "Не девчачье это дело". Да ну, Представляешь, мол это занятие только для мальчишек, и я даже решила, что единственный выход для меня быть мальчиком. Но теперь я знаю, что есть другой путь. Пойдём на пляж запускать змея. Неделя наказания закончилась. Афонсос с радостью согласился. Я взяла нитки, ножницы, пузырёк клея, попросила у мамы немного бахромы, И пошла в канцелярский магазин, чтобы купить тонкую бумагу. Посмотри, какое небо серое, сказала Афонсу. Купи красную бумагу. Будет такое яркое пятнышко посреди этой хмурости. Я купила. Но ещё я купила жёлтый. Я всегда считала, что жёлтый самый красивый. Тебе понадобится бамбук для рамки. Не понадобится, умник. Понадобится, синьорита. Ты ничего не понимаешь в змеях. Понимаю, понимаю. Понадобится, Ракел. Вот увидишь, не понадобится. Мы пошли на каменный пляж. Зонтик Тросточка сидела в кармане сумки и что-то говорила, не переставая. До самого пляжа говорила. Когда она закончила, Афонсу заволновался. Ты видишь, Ракел, Не зря она мне сразу понравилась. У неё есть идеи. Знаешь, что она сказала? Что у меня нет причин бояться летать высоко, а она полетит со мной. И если я начну падать, послужит мне парашютом. Начну падать снова, она снова спасёт меня, и так будет всегда. Она сказала, что пришёл час путешествовать по миру. Я буду бороться за свою идею, а она исполнит свою мечту. Афонсу выпрыгнул из сумки, помог выпрыгнуть зонтику и громко прокричал: "Моя идея осуществится!" Когда он увидел, что на пляже никого нет, даже подпрыгнул от удовольствия. "Ты только посмотри, вот-вот пойдёт дождь, пляж пустой!" И для нас это просто идеально. По крайней мере, мы не упадём на голову других. Тросточка тоже скакала туда-сюда, раскрываясь и закрываясь. Всё понятно, волнуется, ждёт не дождётся, когда поднимется в небо и для неё начнётся новая жизнь. Моя жёлтая сумка стала гораздо легче. Но как знать, может она вскоре снова потяжелеет. Я посмотрела на море. Не пришла ли лодка, которая увезла ужасного? Но там было пусто, как и на пляже. Только волны раскатывались. Неожиданно Афонсу занервничал, посмотрел в вышину, раскрыл крылья и сделал неудачную попытку взлететь. Вяло посмеялся и объяснил: "Разогреваюсь. Ещё одна попытка?" И тоже неудачная. Так продолжалось довольно долго, и было видно, что Зонтику это не нравится. Я и без перевода это поняла. Тогда Афонсу надел маску и сказал: "Ладно, я полетел". То есть мы полетели. Зачем тебе маска, Афонсу? Я просто подумал, а вдруг я встречу там наверху самолёт? И что такого в этом? А если мой прежний хозяин будет в самолёте и увидит меня, он поправил маску, и я подумал, вдруг он откроет окно, схватит меня и отправит обратно в курятник. Он раскрыл крылья. Тросточка зацепилась за него цепочкой. Оба были готовы к полёту. Афонсу взлетел на скалу и силой забил крыльями, чтобы подняться повыше. Когда он понял, что летит высоко, ему стало так хорошо, что он рассмеялся, смеялся взахлёб. Но потом начал терять высоту и испугался. Увидев, что он падает, я тоже испугалась. И тут самое прекрасное тросточка открылась и стоило зонтику открыться, как Афонсу перестал падать. Они медленно спускались. Это было похоже на застывшую в воздухе картинку. Такой красивый розовый зонтик и такой красивый петух. Хвост Афонсу распушил ветер, перья блестели. Это было и вправду великолепное зрелище. Ветер понес их в сторону, и я побежала. Но когда прибежала, ветер понёс их в другое место, так я и бегала, пока они не опустились на землю. Тросточка была счастлива. Она лежала на песке и казалась большой-большой. Ни одно ребро, то есть ни одна спица не сломалась. А Фонсу пел, горкалса и пританцовывал. Вот теперь-то я могу летать, очень даже высоко и без страха разбиться. Вот теперь-то я могу бороться за свою идею. Вот теперь-то всё будет отлично. Куркаясь, он приблизился к морю. Подошла волна и уф, увлекла за собой петуха. Он хотел выбраться, но волна его не пустила. Петух исчез. Афонсу, Афонсу Подошла другая волна, потом ещё одна, но море не вернуло Афонсу. Я растерянно посмотрела на пляж. Тросточка ничего не видела. Она пребывала в эйфории, снова позвала Афонсу. Бесполезно. Тогда я вошла в море в туфлях, с жёлтой сумкой, как была, нырнула под волну. И какое счастье! что я не открыла рот, иначе наглоталась бы воды. Афонсу беззаботно болтал со стайкой рыб, рассказывал им историю ужасного, говорил, что если кто-нибудь захочет зашить им мысли, они ни в коем случае не должны этого допускать. Ну и так далее. Увидев меня, он сказал: "Ракел, представляешь, у рыб нет имён". Они зовут друзей. Эй, пс, приятель. И вдруг, первый раз в жизни, я подумала, что имя Ракел очень красивое, просто классное, и мне не надо никакого другого. И я открыла сумку, достала все имена, что хранились в кармашке-гармошке, и отдала Афонсу. А он стал раздавать имена рыбам. «Ты там». Тебе нравится имя Андре? Тогда бери, дарю. А ты возьмёшь Рейнальду или предпочитаешь Жиральду? Ах, ты оказывается дама. Тогда хочешь Ларелай. Но больше мне ничего не удалось услышать. Воздуха не хватало, и пора было выныривать. Меня трясло от холода, и чтобы согреться, я решила запустить змея. Вырезала и склеила бумагу, чтобы сделать два длинных хвоста, когда Афонсу вышел из моря, и я уже почти закончила. Что это за дела, Ракел, спросил он, отряхиваясь. Зачем тебе два хвоста? А я хочу сделать двух змеев. Ты запустишь одного, а я другого. Посмотрим, какой полетит выше. И я вытащила из сумки две катушки ниток. Готово. Не понимаю, а где змеи? Я снова открыла сумку и достала два своих желания: быть мальчиком и вырасти. Они так истончились, что были похожи на бумагу. Вот и змеи. Осталось только приделать хвосты и привязать нитку. Афонсу пришёл в величайшее изумление, Ты больше не будешь прятать свои желания в жёлтой сумке? Нет. Я перестала желать. Желания поняли это и спросили, могут ли они улететь, как воздушные змеи. И я сказала: "Конечно. А твоё желание писать, оно остаётся. Но знаешь, это желание больше ничего не весит. Теперь я пишу всё, что хочу. И у него нет необходимости разрастаться. Оно и так удовлетворено. Хвосты получились, что надо: красный и жёлтый. И я взяла желание быть мальчиком, а Фонсу взял моё желание быть взрослой. И мы стали определять, откуда дует ветер. Я крикнула: "Давай!" И мы побежали. Змеи поймали ветер, И взмыли в небо с ума сойти, как же мне понравилось запускать змея. Мне уже надоело смотреть, как змеев запускают мальчишки. Я прекрасно умела обращаться с молотком, чтобы сколотить рамку, могла определить, откуда дует ветер, только вот не знала, как это здорово чувствовать движение нитки в своей руке. Всё это время Афонсу вопил. Мойс ми выше и отматывал ещё нитку. Я тоже отматывала нитку. Ничего подобного, мой, только глянь. Погода окончательно испортилась. Над морем повисли тёмные облака. Мои желания были уже так далеко. Мы долго смотрели им вслед, даже не заметили, что нитки улетели вместе с ними. Ветер задул сильнее, Наши змеи махнули на прощание хвостами и исчезли за облаками и больше не появились. Афонсу сказал: "Что ж, самое время отправиться в путешествие. Ты хочешь уйти уже сегодня?" "Да, сейчас, прямо прямо сейчас." "Да." Я молчала, думая об этом. Афонсо поднял зонтик и сказал: "Я буду скучать по тебе, Ракел. Но как-нибудь мы заскочим сюда". "Ладно. Когда я пойду искать лодку, найду и вас тоже. Не забудь заглянуть за скалы, а то ведь мы там устроим пикник, а ты и не заметишь". "Договорились". Мы крепко обнялись. а Тросточка выдала длиннющую речь. Когда она закончила, Афонсу перевел. Она сказала «пока». Оба были готовы. Когда они взлетели, Тросточка даже успела бросить мне воздушный поцелуй. Миг, и они исчезли. Сколько всего исчезло! Я не знала, что и думать. Дождь палил не на шутку, И я собралась закрыть жёлтую сумку и увидела там булавочку. Вытащила её, и она тут же начертила на моей руке: "Ты позволишь мне остаться? Я уже так привыкла жить в жёлтой сумке, и я совсем ничего не вешу, и я очень полезная. Вдруг у тебя появится ещё одно желание, которое начнёт разрастаться, и я пим, проткну его". Можно я останусь? Можно? Правда разрешаешь? Правда? Ну, тогда я остаюсь. Я положила её в самый маленький кармашек и пошла домой. Жёлтая сумка была непривычно пустая, такая лёгкая, и я тоже, я тоже чувствовала себя значительно легче. Конец книги. Февраль 2017 года. Звукорежиссёр Надежда Винокурова, читала Ольга Чернова.